Глава 12. Разговор. Они ехали не спеша. Несмотря на то, что фары были выключены, Милена видела очертания древней дороги. Как грустно, что всё так получилось, думала, вспоминая тот дом, где Кир снял картину. Они ведь мало чем отличались от меня и Кира, и всё же воевали, а после вымерли. Незаметно уснула. Только когда стало светать, открыла глаза. Ещё не приехали? спросила Милена, крутя головой, чтобы размять затёкшую шею. Мы проехали первый город, но думаю, что уже скоро появится второй, и там отдохнём. Как ты себя чувствуешь? У тебя вообще есть понятие боли? Есть. Моя кожа не хуже, чем человеческая, такая же чувствительная. Любую боль можно блокировать. Что изменится, если буду корчиться? Я бы так не смогла. Ты да. У тебя биологическое тело, оно стало бы разрушаться. Твой организм начал бы бороться за выживание и отключать ненужные органы, но ты бы всё равно погибла с такими ранами. Я нет. Пока мы ехали, думал, почему не такой, как вы. Ты же робот, не открывая глаз, сказал Кир. А вы? Я человек. Уверены, вы смотрели, что у вас внутри, как бьётся сердце и как переваривается пища. Я ем, а ты нет. Я тоже. И всё же, вы тоже роботы, только биологические, самовосстанавливающиеся и способные к самовоспроизводству. Роботы не могут воспроизводить себе подобных, сказал Кир, открыв глаза. Почему же? Для этого не так уж и много требуется. Это будет только копия машины, себе подобного. Верно, а у вас родится ребёнок из составляющих элементов, которые необходимы для формирования тела. У меня проводки и металл, у вас биомасса. Что не так? Всё не так, сказал Кир, понимая, что в чём-то Геласи был прав. Металл не растёт, и провода не удлиняются, но моё сознание было сознанием ребёнка. Как так? удивилась Милена. Да, именно так. Помню себя не таким, как сейчас. Бегал, как и все дети, падал, набивал шишки и плакал. Но а потом засыпал как обычно и просыпался уже чувствуя себя повзрослевшим, и ни разу не задался вопросом, почему так. И только теперь, увидев всё это, он приподнял искарёженную руку. Я подумал, что не такой и вспомнил про уровень интеллекта. И ты не испугался? удивилась Милена. Испугался, но я остался прежним. Так же думаю, вижу и слышу, что изменилось. «Я бы сошел с ума!» – сказал Кир. «Если бы у меня была такая рука, значит, я весь такой. Значит, я робот!» «Он не робот!» – громко сказала Милена. «Людей всегда чинили. Это называется медицина. И программировали. Это называется образование и социальное общение», – сказал Геласий. «И все же вы другие. Жаль, что я не такой». «Не расстраивайся!» – постаралась успокоить его Милена. «Хочешь по виду?» «Нет, осталось немного. Вон, видите, уже на горизонте появились горы». Где? Кир прижался к окну и стал всматриваться в горизонт. Нам туда? Да, но мы переждём вон в том городке, что чуть правее. Через час уже были на месте. Кир помог Геласио выйти из машины, и тот, прыгая на одной ноге, зашёл в дом. А тут уютно. А мы далеко уехали от вечного города, примерно 800 км. Ого, как далеко. Я даже никогда не мечтала, что когда-то выберусь дальше каньона. За каньоном заражённая зона, поэтому вы туда и не ездили. Что значит заражённая? спросил Кир. Я не слышал об этом. За каньоном располагался город. Он был небольшим, но там была большая плотина, что питала энергией полстраны. Именно туда упала бомба и стёрла как сам город, так и плотину. Война? Да. Милена хотела ещё что-то спросить, но увидев, как закрываются глаза Геласия, промолчала. Странно, не живой, а спит как человек, чувствует боль и ест, думала Милена, вспоминая, как очнулась в пустыне, когда он дал ей попить воды. «Не живой, но ведет себя как человек. Неужели никогда не задумывался над тем, что не такой, как все? Или там все такие, как он? Интересно, куда мы вообще едем? Там город роботов или людей?» «Смотри, что я нашел!» В проеме дверей появился Кир и протянул ей стеклянный цветок. «Вот это да!» Осторожно взяла его в руки и стала рассматривать. «Ты погляди, как красиво! Как разного цвета стекло смешиваясь застыло!» Кир присмотрелся. Это было удивительно, словно смотреть на небо через цветные стеклышки. Да, они умели делать красоту. И всё же вымерли. Разве? Что за вопрос? Конечно же, вымерли. Сейчас мы их поколение, но намного лучше. Да-да, без злобы и агрессии. Но ты злился и кричал, как человек. Может, ты один из них, а? Последние разговоры с Геласием и с Миленой всё чаще ставили его в тупик. Там на работе в вечном городе всё просто. Просыпаешься, и ты уже счастливый. А тут Кирпа чувствовал, как тошнота стала подкрадываться. Он не выдержал и быстро побежал на выход. Всё хорошо. К нему подошла Милена. Наверное, что-то съел не то. Нет, послышался из глубинной комнаты голос Геласия. Ты умираешь. Что за ерунду ты несёшь? Я нормально. Кир и правда чувствовал себя вполне сносно. Твоё тело начало разваливаться, и этому виной не пища и не вода, а то, что ты делал с ним раньше. На улице почти рассвело, и Милена вернулась в комнату. Ты говоришь про восстановитель? Да, вы сами загнали себя в ловушку. Ваши тела стали безупречны. Вы не болеете, вечно молодые, как я, но вы стали зависимы от вашего восстановителя, что всегда поддерживает баланс в теле. И теперь твои клетки начали разрушаться. А у тебя нет таблеток? спросила Милена, понимая, что её тело тоже разрушается. Нет, я ведь не вы. И на сколько долго меня хватит? День, два, может, неделя, но организм будет отравлен. Молчи! крикнул Кир. Я всё понял. Как нам вернуться в город? Никак. Там дроны и топлива не хватит. Осталось две канистры, максимум на 200 км. Чёрт, чёрт! закричал Кир и пнул небольшой камень, который вылетел в окно. Не расстраивайся. Вот приедем к ним, может, они помогут. К кому приедем? К ним. Там такие же железяки, как этот. Ну, нам что, дадут смазку? Бред. Как согласился на это расследование? О каком расследовании ты говоришь? Кир уже не верил, что вернётся в город. Отсюда никто не возвращается. Он сел на голый пол и, откинувшись, посмотрел на девушку. Его убили? Ты о чём? Твоего друга Якова? Якова? Да, ему пропороли плазменным ножом лёгкие. Он был обречён. Бригада, что прибыла по вызову, уже ничего не смогла сделать. Убили? Но почему? Как? Разве такое возможно? А где? За городом или прямо в центре? Перед тем, как петь гимн счастья и получить блаженство. Кир давно хотел рассказать всё девушке, но всё не решался. Ещё надеялся, что вернётся в свой инкубатор. Так Мелена говорила про вечный город. Убили? Не верю. Мы не способны. Мы ведь... Мы не агрессивны, не злобны. Но ты ведь сама говорила, что я кричал и злился. Это другое дело. Тут выживание. А там... Я должен был выяснить, за что его убили. Поэтому меня послали сюда, чтобы найти, откуда он прибыл. Что значит «откуда»? Из города? Да, но из какого? Понимаешь, он не такой, как я или ты. Он человек. Поясни, что значит «человек»? Твой Яков был натуральным человеком. Его ДНК до рождения не менялась по карте родителей, а значит, был зачат и выношен старым методом. Его органы не тронули изменения, был чист как Адам. Но, но такое невозможно. Как так? Вот и я не верил в это, поэтому и поехал туда, где ты его первый раз встретила. Должен был только прибыть, посмотреть и всё. Всё. От меня ничего больше не требовалось. И уж тем более я не думал о боевых дронах, что дважды чуть было не прикончили нас. И ты только сейчас об этом говоришь? Ты? Ты? Я не прав. Не надо было тебя вообще с собой брать. Я не про это. Яков, он был милым, пусть и молчаливым, но был моим другом. А может, это не его? Нет, нет. Неужели в нашем городе убили? Ты хочешь меня напугать, верно? Ну скажи, что так. Нет. Сам видел его тело. Извини, что так получилось. Ты врёшь. Милена не могла поверить, что в их городе кто-то мог причинить кому-то боль. Её магазин не закрывался, и за всё время ничего не украли. Она отвернулась от Кира, не верила ему. "Тебе плохо?" прервав молчание, спросила Милена Кира. "Нет, сейчас ничего не болит. Почему его убили?" "Не знаю. Убийцу задержали и сделали чистку до того, как я успел с ним поговорить". Девушка встала и вышла на улицу, с пустоше потянуло прохладным воздухом. Она переёрзнула плечами, но обратно не вернулась.